«У нас раненый, шмель. Почему не вижу никого из подкрепления «Они уже должны быть на месте», — оправдывался Заржецкий. «Сейчас кто-нибудь подойдет. Кого ранило?» Боротька, ответил Леший. «Сейчас Рудин выйдет с ним в переход, будет ждать там. Здесь им оставаться нельзя. Трубы прорвало, кругом вода и пар. Ни черта не видно. Я продолжаю преследование». Разговор оборвался на кропоткинской наконец то заработали грифоны генераторы радиопомех и блокираторы сотовой связи которые должны помешать активации бомбы да ничего перетопчусь я не волнуйтесь сказал бородько и скривился осколком ему задела руку и бок он еле стоял опираясь на рудина и мелко вздрагивал от боли из поврежденной взрывом трубы хлестала горячая вода плескалась под ногами и заполняла тоннель коллектора густым туманом. — Так он же сам сказал, что перетопчется! — крикнул Рудин, только что вернувшийся со станции, все еще взбудораженный преследованием. — Доковыляет как-нибудь! Я пойду с тобой, майор! — Нет, не доковыляет, — сказал леший. — Спорить некогда, Рудин! Выполняй приказ! Он повернулся и пошел в сторону, где скрылись бандиты. Он знал, где они свернули с основного коллектора. Боковая ветка соединяет трассу со старым бомбоубежищем. Впереди тупик. Они не должны уйти. Горячее молоко висело в воздухе. Вода доходила до щиколоток, хлюпала в ботинках. В двух-трех метрах уже ничего не разглядеть, и прибор ночного видения помочь здесь ничем не мог. Леший двигался, стараясь ступать как можно тише. Останавливался, прислушивался. За спиной шумела вода, гудели трубы теплотрассы. Иногда откуда-то долетал басовитый гул, похожий на горестный вздох великана. И вдруг он услышал, как там впереди шлепают шаги по воде. Леший застыл на месте. Не понять было, приближаются они или удаляются. Он дал короткую очередь по коридору, вжался в стену. И в этот момент пол под ногами дрогнул, качнулся. В грохоте, прилетевшем, как скорый поезд, потонули все остальные звуки. Погас свет, молнии сверкнула где-то коротнувшая проводка. Леший потерял равновесие и упал. Но вместо бетонного пола ощутил под собой пустоту. «Мир рухнул в никуда». Осыпался, как карточный домик, И леший падал вместе с ним. Темень и духота, Похороненные заживо, подумал леший. Он шевельнул руками, Оперся и приподнялся, Осыпав себя небольшую лавину из мокрой земли. Левая нога болела, будто с нее сняли кожу. Попробовал пошевелить ею, И не смог. Нащупал рядом каску и инфракрасные очки с навигатором. Очки уцелели, поэтому фонарь включать не стал. Он лежал на куче земли и обломков бетона. Вверху огромный метров десять пролом, оскаленный арматурой и проводами, откуда еще продолжала стекать вода. Леший попробовал освободить левую ногу, только бы не сломанно, Нога застряла под обломками. Пришлось немного поработать, чтобы ее вытащить. Но в конце концов все получилось. Леший кое-как встал и, хромая, принялся спускаться вниз. Там увидел чье-то распростертое тело в камуфляже. Борода, сросшиеся брови, короткоствольная АКСУ-74 в руке. Мертвец. Голова то ли проломлена, то ли прострелена, а может и то, и другое вместе. Но это был не Амир. Леший взял у него автомат. Огляделся. Широкий бетонный тоннель, наподобие метростроевского, рельсы по центру. На его карте этот тоннель обозначен не был. На метро 2 не похоже. А между тем, это именно спецлиния правительственного метрополитена, только очень старая, Здесь пустынно и даже чисто, если не считать горы земли и обломков, наваленные в результате обвала. Да, это был обвал, а не взрыв бомбы на Кропоткинской, как Леш сперва подумал. Видно, поплыл и обвалился грунт, подмытый горячей водой из теплотрассы, и бетонные плиты рухнули вниз, разбив кольца нижнего тоннеля. Он не знал, упал мир вместе со своим напарником или остался наверху, А если упал, то где он? Может, бродит где-то рядом в потьмах? В какой он стороне? И тут в темноте раздался отчетливый гулкий стук, словно осыпались камни, ударяясь о стены колодца. Леший пошел на звук. Метров через тридцать рельсы заканчивались железным отбойником. За отбойником находилась широкая шахта, метров семи в диаметре. Леший заглянул внутрь, и заметил мелькнувший далеко внизу луч фонаря. Ни секунды не раздумывая, он вскинул трофейный автомат. Выстрелы гулким эхом отдались в бетонных стенах. Но ничего больше Леший не услышал. На внутренних стенах колодца в несколько рядов были вбиты скобы, подобие лестницы. Леший закрепил страховочную веревку, перекинул автомат на грудь и стал спускаться. Было страшно. За спиной не чувствовалась стена, как обычно, в подземных переходах. Вроде не в шахту опускается, а по вертикальной скале лезет. Спуск был долгим и опасным. Скобы проржевели и едва выдерживали его вес. Некоторые обламывались прямо под рукой. Пару раз он просто повис на своей веревке. Странная шахта. Это уже близко к третьему уровню. «Здесь такие сооружения — редкость, хотя...» Ветеран-подземец Первухин рассказывал о чем-то подобном. «Неужели где-то здесь находится хранилище?» В конце концов он почувствовал твердую почву под ногами. Колодец переходил в еще один тоннель с рельсами ускокалейкой Не успел Леший сделать и двух шагов, как из темноты, усиленной замкнутым пространством, раздался грохот автоматной очереди — Прижавшись к стене, он выстрелил по вспышкам. Сверху падали камешки, струйками посыпалась земля. Подождал немного, осторожно двинулся вперед. Воздух стал теплей. Запахло то ли гарью, то ли серой, то ли какой-то похожей химией. Далеко впереди вспыхнул свет фонаря, мознул по сырым стенам по низкому потолку. Леший выстрелил снова. Ему показалось, что он услышал вскрик. Свет пропал. Он преследовал Амира, пробираясь сперва по бетонным окольцованным тоннелям, потом по каменоломням с гнилыми деревянными опорами, которые больше походили на звериные норы. Сколько это длилось, лишь и не знал. В какой-то момент он глянул на глубиномер и обнаружил, что находится на 150-метровой глубине. Дышать было трудно, Он давно бы надел маску-регенератор, если бы она уцелела после падения. Он знал, что Амир ранен. Только благодаря потекам крови на стенах и полу ему удавалось каждый раз находить его след в этих лабиринтах. Запах серы становился отчетливее, сильнее веяло теплом, и непроглядный мрак стал разбавляться красными бликами, будто где-то впереди горел костер. Он подумал, что это неспроста — И стал двигаться еще осторожней Настиг он врага в большой высокой пещере У самого края широкого разлома Который разрезал поперек сырую земляную штольню Из разлома шло тепло, запах серы Над ним метались красно-желтые сполохи подземного пламени Это и была знаменитая адская щель О которой слышали все дигеры и около дигеры но видели которую лишь единицы. Амир, покачиваясь, стоял рядом со щелью и в отблесках подземного пламени казался самым настоящим дьяволом. Собственно, он им и был. «Взорву! Всех загрызу!» встретил он приближение лешего и действительно заскрипел зубами. Красно-желтые блики метались по небритому лицу, превращая его в череп скелета. Леший сразу оценил обстановку. Обойти щель и скрыться в темноте можно было по узким карнизам у стен пещеры, но у Железного, очевидно, не оставалось на это сил. Все-таки его стихия — горы, а не подземелье. Опустошенный автомат Амир держал за ствол, как дубину, а правой рукой с надеждой щупал висящий на поясе нож. «Бросай автомат!» «Давай на ножах сойдемся!» — хрипло сказал он. Леший усмехнулся. «А ты бы бросил?» «Бросил! Слово мужчины запальчиво сказал мир. Он действительно был обессилен и вряд ли хорошо владел ножом. В принципе, Леший мог его заколоть в честном поединке. Но такое бывает только в глупых кинофильмах. «Подними руки!» — сказал он. «И не шевелись, хуже будет!» Леший подошел... Резким ударом выбил автомат из ослабевших рук врага. «Взорву всех!» Террорист руками шарил по одежде, в правой был зажат какой-то пульт. Леший прикладом ударил его в голову. Обыскал неподвижное тело, отнял взрыватель, вытащил нож и два сотовых телефона, один из которых, по-видимому, был предназначен для активации взрывного устройства. Потом отстегнул от пояса наручники, Но тут движения его замедлились. У него не было ни сил, ни возможностей вытащить Амира наверх. Связаться с Заржецким он тоже не мог. Даже если выключили грифоны, на такой глубине все равно любая рация бесполезна. А главное — желание вытаскивать наверх железного Амира у него не было. «Чего ждешь?» — зашевелился террорист. «Делай то, что можешь и хочешь». А что? Это мысль. Леший отбросил наручники в сторону, и они улетели в адскую щель, как будто подсказывая решение. Амир приподнял голову и попробовал встать. Леший подошел вплотную и спросил, «Узнаешь меня?» «Колонна под гунюшками, помнишь?» «Яма за лагерем. Я там два месяца сидел в яме твоей. Помнишь?» живые бои помнишь?» — враг усмехнулся. «Разве вас всех запомнишь? Сколько я ваших глоток перерезал но «Ну, меня-то ты запомнишь!» Леший подтащил тяжелое тело к пышущей жаром расщелине. Опытные диггеры считали, что это тектонический разлом, который идет на неимоверную глубину к расплавленному земному ядру. Но наверняка этого никто не знал. Железному Амиру предстояло выяснить это первым. А-а-а! Амир вырвался, вскочил на ноги, попытался выхватить у лешего нож, но тот отскочил, отбил руку и ударил врага в челюсть. Темная фигура на миг пересекла красноватый зев адской щели и обрушилась вниз. Раздался пронзительный крик, который быстро оборвался.